Спит нежная Александрина в крепких объятиях генерала Муро. Дрогнут под мостами бродяги. Дрыхнут в тюрьмах кандидаты на тот свет. В казармах досыпают усатые ворчуны гвардии. Античные светильники на треногах освещают благоуханные потемки спален в Сен-Жермене. Чадят вонючие огарки в рабочих предместиях. Но всю ночь оживленно у набережной Берси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 Рецидивистов отделяют от тех, кто сегодня ночью впервые приобщился к этому ремеслу. Лавашники, позевывая, уже отворяют ставни магазинов. В притонах Парижа звенят цепи, которыми прикованы к стенам оловянные кружки с черным кофе за одно су. Париж не привык бросаться кусками. К услугам бедняков продавцы черствого хлеба и мяса, вынутого из бульона, продавцы хлебных корок и бульона без мяса.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 Екатерина II уже пыталась вырвать у Парижа монополию моды. Она заполнила Париж детскими распашонками по своим выкройкам, диктовала парижанкам новые вкусы, к охабням и сарафанам, адамские шубы из русских мехов, вид шуры, никогда не выходили из моды. У себя же дома Екатерина боролась с уродствами моды посредством их оглупления. Заметив несуразные фраки, В такие же фраки она велела наряжать дворников метущих панели Чтобы отучить пяти метров от упорного ларнирования дам в театре, она раздавала лорнетто извозчикам. А когда молодежь сочла очки украшением лица, она указала носить очки чиновникам полиции. При Павле I борьба утратила юмор. Модников сажали на гауптвахты, из городов высыпали налоно природы.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 Чё это консул Мелюзгу в свиту набрал? Одна фоноберия. Разве ж это двор? Вы к нам приезжайте, мы вам покажем. Фрейлин у нас тысячей, каждая на цыпочках. От Рюрика, от Гедемина, от Византии свет получивший А я вчера на приеме в Сен-Клоу маркизу Висконте разглядывал. И чем это она Бертье соблазнила? Ведь у нее вместо бюста вата напихана. А у нас на Руси без обмана, на Тюрель... Опять же этот, э, как его, ну, Бонапартий. Наговорили мне Моренда там и прочее, а я на параде своими глазами видел, как он с лошадью кувырнулся. Да у нас и вы в Корнета бы не выпустили. Кому он нужен такой? Лувр уже ломился от художественных ценностей. Бонапарт велел издать на разных языках отличные путеводители. Семнадцать театров Парижа ежевечернем манили зрителей.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 Но еще возможны всякие комбинации, ибо фантазии у русских было хоть отбавляй. Для Фуше навсегда осталось загадкой, каким образом русские аристократки оказывались в Тюэлери и Мальмезоне раньше французских. Они умудрялись запросто бывать даже там, куда и Фуше не пускали. Он вызвал писаку Фулью. «Хорошо бы свалить русского посла».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 Это Филипп Буонаротти, потомок великого Микеланджело, монтаньяр и якобинец, а ныне коммунист-утопист. Буонаротти возили в железные клетки, как опасного зверя. Ему везло на острова. С адмиралом Трюге он сражался на Сардинии, жил на Корсике, сослан на остров Олерон, а теперь в Париже хлопочут, чтобы его сослать еще дальше, на Эльбу. На Олероне собралась коммуна республиканцев, Изгнанных, униженных, оскорбленных, непокорных. На островом вечерело. Друзья, по несчастью, сидели в хижине. Их стол украшали хлеб, виноград и рыба. Буонаротти сказал, что только в тюрьмах и ссылках чувствует себя свободным среди равных. «Я расскажу вам самое смешное. Когда я жил в Айаччо, на Корсике, в семье Бонапартов нечего было есть».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 «Горе тому, кто расслабится перед ним!» «Шумело море!» — за горою кричал петух. «Меге де Туш сказал, что будь он на месте Буонаротти, он бы написал первому консулу просьбу об амнистии. Кто откажет в свободе Буонаротти?» «Нет, меги не я консулу, а сам консул написал мне. Бонапарт предложил мне высокое положение в правительстве со всеми благами жизни, чтобы я признал его режим»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 Это был человек выдающихся талантов, итальянский поэт, как Ариосто. Он писал по-французски лучше меня, рисовал, как Давид, играл на пианино, как поэзьелло. Но всю жизнь Бонапарт и даже Фуше не мог проникнуть в тайну общества филадельфов, связанных с Филиппом Буонаротти. Он лишь догадывался, что после 18 Брюмера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 «Советую генералу Моро, — сказал Бонапарт, — навести порядок в своем доме. Ваша теща постоянно оскорбляет честь моей семьи». На последней церемонии в тюэль мадам Гюло пыталась занять место впереди Жозефины, идущей в паре с Толейраном. Толейрану пришлось отталкивать ее ногою. «Хорошо, что это была кривая нога Толейрана. А если бы вмешалась нога от важного Мюрата?» Вернувшись домой, Моро ровно ушил теща.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 Мой агент сумеет доказать в Лондоне, что генерал Моро порвал с прошлым, мечтая о реставрации бурбонов. Любая активность противников Бонапарта всегда была выгодна Бонапарту, и бы давала ему повод для репрессий. Если активности незаметно, ее следует искусственно вызывать. Потому, выслушав Фуше, консул с ним согласился. Но кто же способен возмутить спокойствие? Фуше на клочке бумаги быстро начертал имя «Меге де Латуш»,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 «Мне жаль мадам Софи Гюго, которая не может на лагари дышаться Но зато спасибо и моей тёще, спасибо и тебе, моя волшебная радость. Вы отслужили мессу как надо».